Глава 363. Первостепенный четвёртый ранг. Испытание в новом административном районе Марса подошло к концу. Жителям Федерации довелось увидеть нечто по-настоящему незабываемое и захватывающее. Ван Буэлэ приковал к себе почти все внимание с самого начала. С момента появления в кадре многие зрители начинали следить только за ним. Народ Федерации теперь намного лучше понимал характер Ван Буэлэ. Они видели зарывающегося под землю толстяка, Практика от хромического оружия, который с помощью огромных мегафонов и смекалки дал отпор волне чудовищ, человека, пинавшего ослика и бормотавшего что-то себе под нос, могучего эксперта в одиночку противостоявшего ордам чудищ и убийца одного из их предводителей. На их глазах этот непоколебимый человек обратил в бегство армию чудовищ неведомой секретной техникой, потом потряс всех вечной крепостью ее чудовищной боевой мощью, И, наконец, они стали свидетелями того, как Ван Буэлэ выбросил нефритовую табличку, отрезав себе путь к спасению, после чего одержал сокрушительную победу. Зрители во всех уголках Федерации своими глазами увидели его мрачную, почти безумную решимость. Увиденное тронуло не только простых людей. Могучие эксперты из разных фракций тоже какое-то время молчали. Их всех посетила одна мысль — этому человеку не стоило переходить дорогу. Внезапно многие вспомнили о лунном инциденте. Раньше одни откровенно сомневались в правдивости слухов, а другие по-своему интерпретировали рассказы очевидцев, но, сопоставив лонный инцидент с этим испытанием, все окончательно убедились, Ван Буэлэ был из тех людей, кто не боялся рисковать своей жизнью. Во времена мира такие люди либо погибали, либо проживали скучную и монотонную жизнь. В эр духовного истока у него появился шанс стать настоящим героем. Ван Буэлэ еще не раскрыл весь свой потенциал, После победы в испытании он станет мэром нового административного района и благородным первостепенного четвёртого ранга. Важным человеком федерации. С достижением стадии создания ядра он превратился в одного из сильнейших людей федерации. Тем временем Ван Бууле все еще находился на месте будущего административного района Марса, у него не было времени праздновать победу. Бросившись бежать, он завопил, что есть мочи. «Губернатор, спасите меня!» Его крик больше походил на пронзительный визг. Ни разу за время испытания он не бегал с такой умопомрачительной скоростью. Во время бегства он продолжал кричать. «Скорее спасите меня! Я мэр нового административного района! Марс потеряет лицо, если я умру! Губернатор на помощь!» Крики человека на духовном экране оторвали зрителей от размышления о только что закончившейся битве. От увиденного многие поменялись в лице, как будто герои испытания внезапно подменили. Глубокое впечатление, которое на них произвел Ван Буоле, когда бесстрашно посмотрел в лицо смерти, смазала эта внезапная трансформация. Вот только это было еще не все. Убегая от чудовища стадии создания ядра, Ван Буоле в панике обрушил на него часть обложки в надежде как-то замедлить зверя, а потом запрыгнул ослику на спину. Привыкший к такому обращению, ослик оттолкнулся копытами от земли и побежал во весь опор. Вот только жители Федерации не знали, что ослик привык к такому. Ван Буэлэ был человеком немаленьким, поэтому ослика под ним практически не было видно. Бедный ослик! Десятки тысяч семей по всей федерации не знали то ли плакать, то ли смеяться. Простых людей охватило неописуемое чувство. Раньше они даже не замечали непреодолимую пропасть между собой и Ван Буэлэ, когда с восхищением смотрели на него. Но сейчас, глядя на то, как Ван Буэлэ с воплями пытается удрать верхом на Ослике, многие увидели в нем не могучего практика, а соседского парнишку. Сердца простых граждан внезапно окутало тепло, им нравился этот веселый толстячок. Губернатор не знала плакать или смеяться. Она подумывала повременить со спасением. Правда, происходящее на марсианской равнине до сих пор транслировалась на всю федерацию. Крики о помощи мэра нового административного района и благородного первостепенного четвертого ранга позорили Марс. Гигантское дерево с удовольствием наблюдал за заключениями ненавистного ему Ван Буэлла. Ему очень хотелось, чтобы Ван Була погиб. Тогда бы все закончилось. Вспомнив о поглощённом Ван Буэлла плоде, он заколебался. Живой Ван Буэлэ доставлял немало хлопот. Мёртым он тоже оставался источником раздражения. «Этот чертов толстяк!» Гигантское дерево хмыкнул. Губернатор неподалеку в итоге решил отложить спасение незадачливого мэра, но тут у нее завибрировало кольцо-передатчик. Взглянув на него, она со вздохом перевела взгляд на духовный экран. На нём Ван Булэ с криками погонял ослика ударами по крупу, пробормотав что-то себе под нос, губернатор взмахнул рукой. Магическая формация Марса перенесла ее, гигантское дерево и других представителей высшего эшелона администрации колонии с командного центра в небо нового административного района. Во время снижения губернатор отдала команду печати на катакомбах божественного оружия, с печати в чудовищ на равнине ударили 10 тысяч лучей света. Смерть настигла их мгновенно, Чудовища стадия создания ядра, преследующая Ван Буэлэ, постигла та же участь. Эти монстры на начальной ступени создания ядра появились в результате воздействия эманации божественного оружия. Вдобавок, они почти не обладали интеллектом. Перед силой магической формации они оказались бессильны, лучи света умертвили их на месте. Спустя несколько секунд все закончилось. На месте будущего административного района не осталось чудовищ. Ван Буэлэ с облегчением выдохнул... Он остановился и задумался, стоило ли попытаться принять героическую позу, как вдруг из катакомб божественного оружия раздался громогласный рёв. Печать на катакомбах внезапно надулась, словно пузырь. На ней появилось огромное лицо, от которого ударила немыслимая энергия. Духовная энергия оказалась столь могучей, что у Ван стряслись под поджилки. Ослик под ним задрожал и чуть не упал на землю. Сердце Ван Буэлэ бешено заколотилось. Такой духовной энергией не обладал ни гигантское дерево, ни даже Дуань Мицуе. Это зарождение души! изумленно понял ван Була. У него в горле застрял комок. Жуткое лицо, искривленное в жуткой гримасе, казалось, давило на печать с обратной стороны, выдавив на ней четкий силуэт. Похоже, она пыталась вырваться наружу, но его не пускало печать. Гигантское дерево в небе тоже был потрясён. До него доходили слухи о секретах катакомб божественного оружия. но немыслимая сила, пытавшаяся вырваться из недр земли, потрясла его до глубины души. Другие гражданские армейские эксперты Марса рядом с ним тоже выглядели предельно серьезно, только губернатор никак не отреагировала на заточенные под печатью лицо. Спокойно выполнив магические пассы, она указала рукой на печать. Та ярко вспыхнула и опустилась на место, затолкав лицо обратно в катакомбы. Дикий вои лица постепенно стих. На равнине вновь воцарилась тишина, В груди Ван Боле все еще бешено колотилось сердце. Под конец трансляции зрители увидели парящую в небе губернатора. Пока все еще приходили в себя от шока после появления гигантского лица, она спокойно заговорила. Слова этой царственной женщины были на Марсе законом. Сегодня был создан новый административный район Марса. Ван Боле, федерация назначила меня на этот пост, дабы я обеспечивала безопасность Марса. Марсианское правительство наделено властью даровать титулы ниже второстепенного третьего ранга. Сегодня назначаю тебя первым мэром нового административного района и наделяю тебя первостепенным четвертым рангом. Надеюсь, ты оправдаешь возложенные Марсом и Федерации надежды и сделаешь все возможное, чтобы построить новый административный район. Зрители внимательно слушали ее речь. Сведущие в политике люди поняли, что с этого дня на Политической арене Федерации появилась новая восходящая звезда. Вскоре у него появится реальное политическое влияние Федерации, ведь его сделали не заместителем главы какого-нибудь департамента, а мэром нового административного района. В ближайшем будущем новый регион станет предметом ужесточенной борьбы всех фракций Федерации. Ван Буале получил новый титул на глазах огромного числа людей. Если он не допустит ошибки, то никто не сможет пошатнуть его место в новом административном районе. Хоть Ван Буэлэ все это понимал, Услышав слова губернатора, у него слегка закружилась голова. Потом его начала бить мелкая дрожь, дыхание участилось. Глаза засияли и заискрились, как звезды. Его затопил необузданный восторг. Сделав глубокий вдох, Ван Боулы отсылитовал губернатору в небе и громко сказал «Я не подведу!»